«У нас теперь пятьсот тридцать три шиллинга и десять пенсов чистоганом». «Да, деньги немалые», — проворчал доктор. «Но их все равно пока не хватит, чтобы распрощаться с цирком». «Пусть Кряки хорошенько спрячет деньги. Я завтра вернусь, и мы поговорим. До свидания. Спасибо за хорошие новости». Когда доктор с Бетти наконец добрался до деревни, у дороги встретился старый конь в зеленых очках. Доктор долго к нему присматривался и наконец узнал. Это был его давний знакомый по имени Тоглу. Очки прописал ему сам Джон Долетт лет семь тому назад. Я очень рад встрече с вами, сказал Тоггл. Что привело вас в наши края? Доктор рассказал ему историю Бетти. В ответ Тоггл с сомнением покачал головой. Это значит, что Бетти прислали к моему хозяину. Я рад буду подружиться с ней. Но вдвоем все-таки веселее. Да и хозяин мой человек добрый. Но вот пастбище у него никуда не годится. «А чем она тебе не нравится?» Спросила Бетти. «Что, невкусная трава?» «Трава хорошая», ответил Тогу. Правда, в августе, когда прошли дожди, она стала слишком жесткой. Ну, да это не беда. Все дело в том, что нашему хозяину достался луг на северном склоне холма. И даже в самые жаркие дни сюда редко заглядывает солнце. А когда задувает холодный вечер, укрыться от него можно только вон за той же изгородью. Ну. Но... Кравка там уже повыщипана. «А какое пастбище, по-твоему, лучше всего подошло бы для престарелых лошадей?» Спросил доктор у Бетти. «О, это должны быть холмы, но не слишком крутые и высокие», высказала свою лошадиную мечту Бетти. На их склонах так приятно щипать травку. А еще ветвистые деревья. В их тени очень хорошо полежать после обеда. И пусть растет дикая мята. Она очень полезна для желудка. Особенно, когда обедется травой. И лучше бы родник с чистой водой, а не болотистая лужа. И было бы хорошо, если бы там стояла старая конюшня, крытая соломой. А трава пусть там растет густая, высокая и пахучая. И медуница, Она так красиво цветет весной. А еще там должен стоять высокий крепкий столб. Это так приятно, чесать у него спину, смотреть на заходящее солнце. А вокруг пастбище пусть тянется крепкая ограда, через которую не перебраться ни злым мальчишкам, ни собакам. Всегда тишина и покой. Вот на таком пастбище, господин доктор, я и хотела бы провести... Остаток жизни. Бетти вздохнула. М -м, очень заманчивое место, произнес доктор. Я сам был бы не прочь пожить в таком, хотя, по чести говоря, мне надо больше, чем столб для почесывания спины. Тоггл, ты случайно Не знаешь в окрестностях похожего пастбища? Знаю.